Подача заявления в ЗАГС. Вот, наконец, пришел тот день и час, когда вы решили, что надо или расставаться совсем, или наоборот, жениться. Потому что родители с обеих сторон уже просто не могут выносить тот сексуальный беспредел, который вы устраиваете по пять раз на дню. Конечно, если есть деньги, можно просто снять квартиру и зажить обычным гражданским браком выражая таким образом свою твердую гражданскую позицию. А если денег пока мало, тогда единственный вариант добиться того, чтобы вас официально пустили в одну постель – расписаться, причем совсем не в домовой книге. В конце концов, поймите и вы родителей, им тоже хочется на свадьбе гульнуть, чтобы, как говорится, все было как у людей. Если вы твердо решили подать заявление, мой вам совет – не сообщайте заранее родителям. Ни к чему это. Начнутся долгие пафосные разговоры. Сынок, а ты уверен, что эта девушка будет тебе хорошо стирать носки? Или, доченька, ты в самом деле считаешь, что этот длинноволосый, туповатый и прощеватый придурок сможет тебя содержать? А если потом будет скандал, спросите вы? Не будет скандала. Потому что надо сделать одну простую вещь. Заявление подать с таким расчетом, чтобы день свадьбы пришелся на какое-нибудь радостное событие, одной из родительских семей. На годовщину их свадьбы, развода, на день рождения дедушки, который лично сражался с Чапаевым, но не победил его, и так далее. Так что подайте заявление, напейтесь в компании приятелей, а потом уже сообщайте родителям, выбрав удобный момент. Какой именно? Лучше всего для постановки в известность выбирать ситуацию, когда дома происходит садом с гаморой. Ну, например, когда папа пришел пьяный из гаража, а мама лупит его чайником по голове. В этом случае убьете сразу двух зайцев. Скандала становятся, да и ругать вас особенно не будут, потому что уже все силы ушли на потасовку. После чего мир и спокойствие воцарятся в семье. Все сядут за стол переговоров и станут решать, сколько ящиков водки закупать на свадьбу. Потенциальному молодожену рекомендую не игнорировать процесс прошения руки вашей дочери. Конечно, без него можно обойтись, ибо всем и так все ясно. Но взаимоотношения с тестем лучше все-таки наладить, хотя бы в самом начале. Как бы вы это ни сделали, хорошее впечатление останется надолго. Потому что тесть и в самом деле будет считать, что от его решения в этой жизни что-то зависит. Так что для вас это пустячок, а ему будет приятно. Не обижайте мужика. Позже, когда вы осознаете ужасный факт того, что он живет с вашей тещей, ваше сердце наполнится неизмеримым состраданием к этому мужественному и очень несчастному человеку.